Напитки, созданные на основе чая. Чай не только способен проявлять и видоизменять свой вкус благодаря различным способам заваривания и таким образом создавать многообразные вариации напитка, но и служить основой для совершенно самостоятельных напитков, в которых, однако, он играет весьма существенную роль. Речь идет о глинтвене, гроге, Кастерде и чайном киселе, в которых наряду с чаем половину объема составляют такие непохожие друг на друга компоненты, как вино, водка, крахмал, фруктовые соки, сливки, яйца. Кастерт. Яичный чай. Кастерт, популярный в Англии горячий напиток, так называемый яичный чай, приготовляемый следующим образом. В большом фарфоровом чайнике на 800-1000 мл заваривают чай. Заливают его вначале полстакана кипящей воды, а затем кипящими сливками и дают настояться 10-12 минут. Одновременно растирают яичные желтки с сахаром, взбивают их и, смешав полустаканом чая вливают в чайник, размешивая как можно быстрее ложкой минуты 2-3, чтобы желтки не свернулись. Затем закрывают, дают настояться еще 2-3 минуты и пьют. На 5-6 чайных ложек черного чая, индийского, берут поллитра сливок 20%, 4-5 яичных желтков, полстакана кипятка, 125 граммов сахара. Грок – напиток, приготовляемый также с помощью чая, но алкогольный. Придумали Грок английские моряки, а вероятнее всего английские пираты, и он быстро получил распространение в условиях туманного климата. Этот напиток можно рекомендовать только для чрезвычайных обстоятельств. Для быстрого обогрева людей, замерзших в снегу, попавших в шторм, ледяную воду, бурю, буран, пургу, во время сильного переохлаждения, простуды, обморожения, связанных с истощением сил. Во всех этих случаях грог дает быстрый эффект возбуждения, активизирует дыхание и сердечную деятельность. Но постоянное употребление грога, конечно, неуместно. Для настоящего Грога заваривают чай пятикратные крепости, то есть одну пачку чая, 50 грамм, на 750 тысячу миллилитров воды. В состав Грога входит также 3 четверти литра, 1 литр любой хорошо очищенной водки крепостью до 40-45 градусов и 200-250 грамм сахара. Вскипятив отдельно около 1-2 стаканов воды, вливают туда такое же количество водки и засыпают сахар, а затем проваривают эту смесь в течение 5 минут. После этого заваривают чай и дают ему настояться. Затем в горячий сироп вливают готовый чай и остальную слегка подогретую водку и быстро размешивают все. Грог пьют очень маленькими глотками. Его самая большая доза не должна превышать одного стакана – 200-250 мл. Чайный кисель. Чайный кисель – напиток, состоящий из чая, любого фруктового сока, сахара и крахмала, обычно кукурузного, а не картофельного. В горячей кисель. Только что крепко заваренный и сильно подслащенный чай, черный, зеленый или их купаж, вливают разведенный в холодной кипяченой воде крахмал из расчета 1-2 чайные ложки на стакан заваренного чая и быстро размешивают как в приготовлении обычного киселя до загустения. Посуда с чаем при этом стоит на огне, который выключают сразу же после добавления раствора крахмала. Затем в горячий кисель вливают фруктовый сок по объему равной половине заваренного чая и также быстро размешивают.